Глава 9. Вен до сих пор не до конца понимал, как Андрю уговорил его на эту поездку, причём быстро и без особых усилий. Вроде как до речи такой вылазки зашло впервые, Ян сразу отказался, а теперь вот сидит за рулём и смотрит на очерченную сугробами дорогу. По идее, близнецам сейчас не следовало отвлекаться на такое, ситуация становилась опасной, но в прошлый раз, когда они попытались сделать что-то серьёзное, чуть не пострадала Алиса. На такое они никак не рассчитывали. Яна и Александри казалось, что если уж кто и придёт, то только за ними. Однако люди, связанные с убийством Жильцова, определённо решили, что это Алиса дала им наводку, что она всё-таки свидетельница, которую они напрасно оставили без внимания. Теперь они взяли паузу. Александра собиралась собрать побольше информации о Робби Демира. его благотворительной деятельности и бизнесе, чтобы определить, как юная модель превратилась для всего этого в угрозу достойную устранения. Ян сначала хотел ей помочь, но тут нарисовался Андрей со своим предложением. Между прочим, Ян даже пытался честно предупредить сестру о том, что они собираются делать, но та, услышав имя Андрея, лишь неопределённо пожала плечами. Ну, опять лезет не в своё дело. Ну и пожалуйста, мне всё равно. Вряд ли ей действительно было всё равно. Вряд ли её отношение к происходящему было даже отдалённо похоже на всё равно. Но то, что эти двое поссорились, стало для Яна дополнительной причиной согласиться. При этом сам Дрей казался спокойным. В прошлый раз, когда они расстались, по нему было заметно, он выглядел потерянным и ни в чём не уверенным. Теперь же он сидел рядом с Яном на пассажирском кресле и невозмутимо разглядывал заснеженные леса. Тебя вообще не тревожит, что Сашка выставил тебя вон? не выдержал я. Она не выставляла меня вон, я сам на время переехал к себе. Не думаю, что Александра этого ожидала, но она слишком упряма, чтобы спросить о причинах. Наша мелкая ссора такой реакции не стоила. Ты ты что, наказываешь её? Андрей наконец отвернулся от окна и бросил на него удивлённый взгляд. Я тебе кто ж, со столетний подросток с комплексом неполноценности? Тогда зачем всё это? Сейчас Александре лучше не видеть, чем я занимаюсь. Она это неправильно воспримет. это как-то связано с нашей сегодняшней поездкой? Безусловно. Догадаться было не так уж сложно. Они ехали в пансионат, где жил теперь патриарх семейства Эйлеров. На Александру это и правду могло подействовать, как красная тряпка на быка. Всё, что связано с отцом, она воспринимала как предательство. Она милостиво допускала то, что с ним по-прежнему связаны остальные члены семьи, потому что у них вроде как не было выбора. Андрей был лишён такого оправдания. Он теперь прекрасно знал, какую роль Михаил Эйлер сыграл в судьбе своей дочери. Бонусом к такому знанию шла обязательная унаследованная неприязнь к старику. И тем больше было удивление Яна, когда Андрей попросил его организовать их встречу с Эйлером-старшим. Любопытство в итоге победило лень и нежелание связываться с этим. Он понимал, что без него Андрей на территорию пансионата не попадет. Это всегда было сложно. А уж во времена карантина вдвойне. Карантин в пансионате, который по сути своей был домом престарелых, начался давно, чуть ли не одним из первых в стране. Но когда стало ясно, что с новой болезнью быстро не разберутся, руководство пансионата смягчило ограничительные меры. Теперь близким родственникам всё-таки дозволялось встречаться с постояльцами. Многие из обитателей пансионата жили в собственных коттеджах, в том числе и Михаил Эйлер, что делало визиты к ним безопасными для остальных стариков. Яна посался, что с утра парковка будет погребена под снежным идеалом, но в пансионате всё-таки не забывали, какие деньги они сдирают со своих клиентов и потрудились почистить площадку. Так что оставить машину у ворот, миновать охрану и администрацию было несложно. Проблемы начались, когда они добрались до коттеджа. Андрею непременно хотелось остаться с Михаилом наедине, присутствие Яны было допустимо, а вот от сиделки требовалось избавиться хотя бы на время. Сиделка же не вовремя вообразила себя великим хранителем и отходить от пациента отказывалась. Беда в том, что сиделка была новой. Раньше с ним нянчилась крупная молодая девица, вечно сонная и не слишком упрямая, но она то ли заболела, то ли ушла в отпуск, то ли сообразила, что семейство Эйлеров адекватно лишь отчасти и больше не хотела иметь с ними дела. Теперь её на сторожевом посту сменила крепкая пожилая женщина с глазами-сканером. мгновенно находившими в каждом госте все семь смертных грехов, да ещё и добавляющими парочку бонусом. Её огнетало уже то, что к беззащитному старику пустили два инкубатора заразы. Уходить из коттеджа она и вовсе отказывалась, подозревая Яна в коварных планах, на которые намекало уже то, что он привёз с собой незнакомца. Сторожевая старушка взбесила Яна минут за 10. Он был уверен, что без привлечения руководства пансионата тут не обойдётся. когда в дело вмешался Андрей. Он по-прежнему говорил спокойно, благожелательно и мягко. Вроде и не хитрое дело, а ему каким-то образом хватило. Ян давно уже подметил у него такую черту умение располагать к себе любого собеседника. Он мог не говорить ничего особенного, просто рассуждать о погоде, но очень скоро все присутствующие в комнате считали его своим лучшим другом. Правда, Яну казалось, что даже это обаяние распространяется не на всех. На старушку жизненными принципами Мурены точно нет. Однако через пару минут сиделка поплыла, заулыбалась и согласилась, что ей не повредит часок другой посидеть в кафе в основном корпусе. "Как ты это сделал?" спросил Ян, как только за сиделкой захлопнулась дверь. "Я был уверен, что она даже в теории не знает, как произносится слово да". Ты был в этом уверен, потому что тебе отказали. Невозмутимо пояснил Андрей. А ты просто со всеми женщинами общаешься одинаково, потому что привык, обычно это работает. Но этой женщине ты уже лет 15 как не интересен. Тут надо было играть на материнских чувствах. То есть вести себя как гадалый лабрадор. Это как? Как хороший мальчик. Андрей всё ещё не улыбался, но смех читался в глазах. Ты должен был сразу убедить её, что не убьёшь своего отца, не забьёшь и не отправишь голым бегать на мороз. Но почему эти варианты вообще были на рассмотрении? Потому что она настороженная женщина, а ты не выглядишь благонадёжным. Ну а всё ведь разрешилось, так что не вижу смысла философствовать почему. Да уж, разрешилось, только вряд ли тебе это поможет. Когда они пришли, Михаил Эйлер был в гостиной, сидел в кресле, накрытый пледом. Он безразлично пялился куда-то в пустоту и никак не отреагировал ни на появление гостей, ни на их споры с сиделкой. Его взгляд не стал осознанным даже когда Ян и Андрей подошли ближе. Он таким часами может быть, предупредил Ян. А иногда и днями. Его невозможно привести в себя. По мне не скажешь, но я врач, я всё это знаю. А я думал, сегодня ты лабрадор. Эс снова Андрею не получилось смутить. Я многолик, а его адекватность мне дала лампочки. Андрей притащил с собой рюкзак, из которого теперь достал стандартный набор инструментов для медицинского осмотра. Ян всё ждал, когда он хоть что-то пояснит, однако его спутник предпочитал работать молча. Сначала Андрей изучил медицинские записи, хранившиеся в доме. Когда инструменты, принесённые с улицы, чуть нагрелись, он заставил Михаила подняться и приступил к осмотру. Пациент не сопротивлялся, даже, кажется, не понимал, что с ним происходит. Он что-то бессвязно бормотал, покорно выполняя все указания. Видеть отца таким было тяжело, даже сквозь годы и неприязнь, разделившую их. Ян редко навещал его здесь. В его памяти Михаил Эйлер остался энергичным и властным следователем, для которого нет ничего невозможного. А это старик. Разве это может быть он? Даже не похож. Поэтому я натошёл к окну, за которым раскинулись заснеженные поля. Но слушать он и перестал. а потому не упустил момент, когда мычание старика завершилось, сменившись вполне чёткой речью. «Мафия, значит?» — буркнул Михаил. «Опять?» Ян как раз оборачивался, когда Андрей подтвердил его догадки. «Похоже, кто-то снова с нами». Теперь Михаил не пялился в пустоту стеклянными глазами, а с вполне осознанным недовольством наблюдал за Андреем. Впрочем, это ничего по-настоящему не изменило. Вывший следователь не стал вырываться и звать на помощь. Он позволил завершить осмотр. Но и молчать он уже не собирался. "Тоже медика из себя корчишь. Весь в отца. Как он там, кстати, сидит?" отозвался Андрей, изучая глаза старика. "Ждёт суда. Попался, значит, старый лис. Ослабла чуйка с годами. На чём погорел? Похищение и попытка убийства. Ну кого?" Меня. Ого. Вот уж чего от него не ожидал. А вы думали, вы единственный, кто способен уничтожать своих детей? Нет, это популярная международная забава. И даже это Андрею умудрился произнести доброжелательно, как будто речь действительно шла о каком-то безвинном хобби вроде рыбалки. Это и я назбивала в столку, а уж Михаилу тем более. Он некоторое время просто наблюдал за медиком молча, словно сомневаясь, настоящий тот или галлюцинации. Андрей же закончил осмотр и поспешно убрал инструменты обратно в рюкзак. "Зачем тебе это, пацан?" опомнился Михаил. "Мне нужно было определить, в каком вы состоянии", пояснил Андрей. "Для начала я связался с врачами из этого пансионата, получил от них предварительные данные, но для них вы всего лишь один из многих пациентов, никто к вам особо не присматривался, и я решил убедиться во всём лично". "Мог бы сразу мне сказать", заметил Ян. Эй, я по-прежнему не понимаю, на кой тебе старикан понадобился. Однако Андрей ему не ответил. Он пока смотрел только в глаза Михаилу. Вы умираете. Этого следовало ожидать при вашем диагнозе. Должен сказать, что вы и без того достойно держались. Это указывает на отменное здоровье, которое было у вас изначально, но всему приходит конец, и у вас есть проблемы с внутренними органами, а главное с сердцем. Новый год вы, думаю, встретите с нами. А как оно дальше будет, неизвестно. В любой момент теперь, и это может быть внезапно, не обязательно, что постепенно. Это была очень странная речь. Если бы Андрей позволил себе хотя бы намёк на злорадство, он сошёл бы за садиста, упивающегося чужими страданиями. Если бы его слова были совершенно лишены эмоций, он бы походил на психопата, который вообще лишён связи с окружающими людьми. Однако Андрей всё это время оставался профессионалом. которые просто обозначают неизбежный факт, не желая давать ложную надежду. Даже это было странно для него. Зачем ему такие факты? Ян просто пытался угадать это, а Михаил привычно прыгнул сразу в выводы. Такой же как твой папаша, значит. Поглумиться решил над тем, кто тебе не нравится. Нет. Решил использовать эту ситуацию, чтобы поторопить вас. Вы привыкли жить внутри умирания и наверняка отучили себя от мысли о финале. Я такое уже видел. Раньше меня это не касалось. Тебя это и сейчас не касается. Раньше меня это не касалось, потому что я думал, что вы безнадёжны. Невозмутимо продолжал Андрей, словно и не заметил, как старик его перебил. Нет у вас никаких настоящих чувств не было никогда. Но теперь я думаю иначе. Я прочёл многие ваши записи. Я эти записи отдал, чтобы они пользу приносили, а не чтобы их всем подряд показывали. А я не все подряд. Я живу с вашей дочерью и собираюсь провести с ней остаток жизни. И вот на этом фоне мне стало очень интересно, как вы относились к ней на самом деле. Вы ведь любили её, Михаил, правда? Тупой, жёсткой и упрямо, но любили. И вы не хотели, чтобы всё в итоге сложилось именно так. Пожёлк к чёрту. Сашку умерла, не о чём говорить. И он почувствовал уже привычную злость, первую волну, быструю, как всегда. Спровоцировать ее было несложно, даже одной короткой фразой. Потому что дело было не в том, что старик болтал сейчас, а в том, что он умудрился натворить за свою долгую жизнь. Но если он поддался, то Андрея нет. Даже не начинайте. Я прекрасно знаю, что в моменты прозветления вы воспринимаете мир вполне адекватно. Рычать на меня тоже бессмысленно. Я большую часть времени работаю ветеринаром, На меня ещё не так клыки скалили. Михаил наконец посмотрел на Яна. Ты привёз ветеринара осматривать меня? К этому давно всё шло, охмеlnулся Ян. Не отвлекайтесь, попросил Андрей. Так вот, я прекрасно знаю, что вы делаете. Это снова акт феерического эгоизма, возможно, последний в вашей жизни. Я загниваю здесь, причём тут эгоизм? Вы наказываете себя. Вы чувствовали себя виноватым, когда Александра пропала. Но когда она вернулась, чувство вины лишь усилилось. Вы на свой беду осознали, что упустили время, что своим бездействием, а точнее, ограниченным действием, обрекли её на непередаваемые страдания. Это действительно было так, она рассказывала мне. Вы не знаете, но вам и не важны все детали. Чувство вины и без них на пределе. Вы решили наказать себя, лишив её прощения. Поэтому вы не пытаетесь ей ничего объяснить, а ведёте себя как последний из заsrandниц. Да ты ничего обо мне не знаешь. Не можешь знать. Это не так уж сложно, покачал головой Андрей. Все менят себя уникальными и непостижимыми, но в самом главном мы всё равно остаёмся одинаковыми, и мне не нужно изучать историю вашей жизни, чтобы понять. Во-первых, у меня есть записи, во-вторых, история болезни. Та еще автобиография. Вы заболели после того, как пропала Александра. Ни у кого из ваших родственников подобных проблем не было. Можно с высокой долей и вероятностью предположить, что в корне всех бед лежит психосоматика. Вы понимали, что по закону вас никто не накажет, но жаждали наказания. Подсознание ответило на ваш запрос и запустило программу самоуничтожения. И вот вы год за годом не живете полноценной жизнью, вы лишены общения с близкими вы больше не влияете на их судьбу разве это не худшее наказание для человека вроде вас михаил из пепелюл андреев взглядом но обратился снова не к нему а к сыну где с зашкой взяла такое чучело с крыши сняла это звался ян ладно не хочешь говорить не говори он и правда принял это за шутку а вот ян не шутил и понимал всё больше то, что Андрей так легко раскусил грозного следователя Михаила Эйлера, на первый взгляд казалось удивительным и необъяснимым, а на второй нет. Андрей ведь и сам был таким. Не получив наказания за преступление, которое он сам себе приписал, он чуть не покончил с собой. Поэтому и в толковании поступков Михаила он скорее всего был прав. Только это ваше самобичевание всё равно эгоизм, как бы странно это ни звучало. «Добавил Андрей. Иногда принять наказание проще, чем просить прощения. Да и потом вы снова хотите идеально контролировать ситуацию. Выбирая наказание, вы отпускаете себе грехи. Я страдал, я столько вынес, я умру спокойным и чистым». «Но если просить прощения, грехи вам должна будет отпустить Александра. Перед ней вы виноваты. Она может этого не сделать. Вы не знаете наверняка. Тут контроля нет». Поэтому вы выбираете тот путь, при котором все решаете вы. Эгоизм во всей красе разве нет? Да что ты можешь понимать, пацан? Что времени больше нет? Думаю, где-то в глубине души вы это знаете. Предчувствуете. Но если вы надеялись, что все прошло по плану, то я сегодня вас разочарую. Все те покаяния, которые вы сами себе придумали, не считаются. Покой ваш — фантазия старого упрямца. «И чё ты хочешь от меня?» «Правды. Не вашего мирного упокоения, потому что оно оставит Сашу с вечными вопросами, на которые она никогда не получит ответов. Я не хочу, чтобы она жила с этой неизвестностью. Я хочу, чтобы вы хотя бы раз поговорили с ней честно и рассказали, как всё было на самом деле. Пора признавать свои ошибки. Ей это не нужно. Она ни о чём не спрашивает. И мало чему верит», — кивнул Андрей. Я знаю, но тем больше у неё прав на истину. Она кажется спокойной и невозмутимой, но недосказанность её всё равно грызёт и прорывается на волю в самые неожиданные моменты. Так не должно быть. Она не придёт ко мне. Придёт. И вот когда придёт, вы ей всё расскажете. А не будете изображать старого мразматика, который верит в зомби и путает вчерашний день с старилкой манной каши. На этот раз Михаил не отвечал ему долго. Он смотрел на Андрея внимательно, испытующе. Ян такой взгляд у него видел только в молодости, пронизывающий, цепкий, взгляд, от которого многие ломались, и который Андрей выдержал без труда. "Любишь её, значит", хмыкнул Михаил. "Да, люблю. А ей ты, может быть, и не особо нужен. Если она в меня поиграется с тобой и бросит. И такое тоже возможно". Пожал плечами Андрей. Но она дважды вернула меня с того света. Уже за это я ей обязан. Э, да, это она может. Она сама оттуда вернулась, знает дорогу. А вот вы вряд ли вернётесь. Михаил, я не пытаюсь вас запугать. Я специально провела осмотр, чтобы говорить с вами честно. Времени действительно осталось чудовищно мало. Полагаю, попытка у вас будет всего одна. Не упустите её. Вы этим не искупите вину перед Александрой, а просто ещё раз изпогоните ей жизнь перед своим уходом. Андрей сказал всё, что хотел, и спорить он не собирался. Он забрал рюкзак и подхватил свою куртку, небрежно брошенную на кресло. Я ожидал, что он вот так собирается уйти, не прощаясь и не дожидаясь возвращения с сделки, что было бы совсем не похоже на него. Однако Андрей остался себе верен. Ты побудь тут с ним, а мне нужно поговорить с коллегами. У меня, как ты понял, здесь по разным знакомым работает. Зачем тебе это? Долго объяснять. Ты лучше воспользуйся моментом, пока он адекватен. Вы же в его старых делах разбираться пытаетесь. Да и потом, я не соврал про то, что время истекает. Это важно не только для Александра, для тебя тоже. Это и правда было важно. А ещё странно. За те долгие годы, что прошли после исчезновения Александра, Ян привык злиться на царя, возможно, даже ненавидеть, но это была не пылающая ненависть, а такая же безжизненный, как его собственное существование. Теперь же всё представлялось сennым, и он не знал, как реагировать. Перед ним сидел угрюмый старик, который стал символом всего худшего, что произошло в жизни Яна. Но это же был и талантливый исследователь, записями которого он порывы восхищался, а ещё человек, которого он когда-то любил. Михаил нарушил молчание первым. Что уже сопли распустил, как будто и помер Это не сопли. Это аллергия на тебя проявляется. Ты куда влез в мои старые дела? Не выденешь ведь. Да уж, один ты всё вытягивал. Например, силы из окружающих. Мне нужно дело банкира Бориса Колесина. Насколько я понимаю, он убил свою жену, потому что замутил с коллегой любовницы, которой наличие супруги сильно не понравилось. Ни хрена ты не понял. Заключен Михаил что и требовалось доказать. «Что? Но это было в твоих записях». «Это рабочие записи. Туда иногда попадают ложные версии. Мог бы и рассортировать», — поморфился Ян. «Так в чем ошибка? Эту Елену Калесину не убили? Или не муж? Начнем с того, что девица-то швейцарка или немка, или кто она там. Не была его любовницей». Андрей казался прав. «Автар». Когда Морок отпускал Михаила, мозг всё ещё был способен работать так же, как раньше. Вот и теперь бывший следователь без труда вспомнил дело из далёкого прошлого. Ему нужно было проследить либо за Борисом Колесиным, либо за его ассистенткой. Первое оказалось проблематичным. Будущий политик старался всё время быть на виду, вокруг него постоянно кружили прикормленные журналисты, как рой мух над большой кучей мёда. Освобождался Колесин только поздним вечером. когда настаивать на визите было бы странно. Его ассистентка к такому вниманию не стремилась. Марина Лауш оставалась элегантным серым кардиналом, скрывающимся в тенях. Она мелькала рядом с Борисом, если это было совсем уж необходимо. Но где она пропадала большую часть времени, никто не знал. А еще после смерти Елены она перехватила управление всеми проектами, к которым была хоть как-то причастна Колесина. Это тоже было важно. Так что за ней Михаил и начал следить. Скоро он выяснил, что Марина часто и подолгу бывает снята на её имя загородным домом, Им и ему казалось, что это ключ, как минимум, к части преступлений. Если у этой дамочки есть квартира в центре Москвы, зачем ей тратить несколько часов на дорогу из столицы и обратно? Подальше обычно уходят, когда хотят что-то скрыть, и Марина действительно скрывала. Михаил убедился в этом, когда в буквальном смысле заглянул в её жизнь через окна того самого коттеджа. Вот только скрывала она не преступные свидания, а связь со своим молоденьким стажёром. Поскольку парень был совершеннолетний, ничего противозаконного она не делала. Просто не хотела афишировать личную жизнь в момент, когда журналистов волновало всё, хотя бы отдалённо связанное с Борисом Колесиным. "Ну так это вовсе не означало, что она не была любовницей Колесина", указал он. "Банкир пользовал её, она молала петку. Одно другому не мешает". Не в этом случае. Я уже достаточно знал о Колесине, чтобы уяснить. Он не делит то, что считает своим. Потом я начал присматриваться к ним уже внимательней и обнаружил новые детали. Не он приказывал ей, наоборот, все было. Это на людях, она перед ним голову наклоняла, да по батюшке обращалась. В стороне от объектов она говорила, а он слушал. Это укрепило Михаила во мнении, что Марина, посланница преступных боссов Калесина, только более высокого уровня, чем он подозревал изначально. Ведь Макалесин напортачил совсем уж безнадёжно, его самого нужно было вытягивать. И стройная женщина с очерченной алой помадой улыбкой стала боссом того, кто раньше считал себя чуть ли не царём. А с этой точки зрения решение об убийстве тоже должна была принять она. Борис своей жену давно уже не любил. Может, не любил изначально, но ему Елена уже много лет не мешала, он к ней привык, требовались серьёзные причины, чтобы заставить его задёргаться, да и конфликт с сыном ему был не нужен, так что Лауш наверняка надавила на него. Только вот это всё теории. Я не строю теории. Я вижу такой мир на самом деле. Оскорбился Михаил. Ага, только прокурорам нужно нечто большее, чем точка зрения. То, что она бодро скакала на своём прыщавом студентике, не преступление, а так разновидность фитнеса. Как ты доказал, что она причастна к убийству? А ты ведь доказал, а не с Калисиным до сих пор сидят. Михаил на пару минут задумался, потом отрицательно покачал головой. Не. Не помню. Ну и ты не сачкуй. В записях всё есть. Чтай, пока не разучился это делать. помню, там было такое доказательство, что даже эта гадюка отвертеться не могла. И помню, что это было как-то связано с Александрой. Э, чего? Ничего. Читай. Яна не хотела снова тратить часы на изучение десятков страниц, исписанных мелким почерком, а хотелось получить ответы здесь и сразу. Но он слишком хорошо понимал, если Михаилу пёрся из него ответы и клещами не вытянешь. Пришлось менять тему. А ты не помнишь, как звали того студентчика, которого в рекреационных целях использовала Лауш? Вот ещё не хватало его помнить. Он был никто. В этом я как раз не уверен. Ян бросил взгляд в окно и увидел приближающуюся к дому сиделку. Ладно, бывай. Там доблестная хранительница тебя возвращается, а мне без Андрея с ней общаться не особо хочется. Так они обычно прощались. Ни разу за все годы, что Михаил провёл в пансионате, он не просил своих детей сдержаться. Ни в моменты разъянения, ни в привычной уже апатии. Он принимал их с царским терпением, как будто это было нужно им, а не ему, и легко отпускал. Но сегодня что-то изменилось. Погоди, велел Эйлер старший. Что ещё? Тот медик мафиозный, Андрей. Он Саша кто? Живут они вместе? — пояснил Ян. — Она его любит? — Думаю, да. И тогда она попытается все испортить. — хмыкнул Михаил. — Моя дочь все-таки. Самых любимых я сильнее всего отталкивал и обижал. Мне сейчас показалось, или ты действительно гордишься тем, что жизнь прожил мудаком? А это уже не важно, что я чувствую и что о себе думаю. Важно, чтобы она моих ошибок не повторила и не оттолкнула. Турная кровь она все-таки. Но не надо его отталкивать. Его не так просто оттолкнуть, признал Ян. Но ты разве не должен стремиться к тому, чтобы благородные Эйлеры не смешались с дёрной кровью? Так у нас тоже дурная. Дальше разговор пришлось прервать. Вернулась сиделка, пока благодушная, но готовая мигом прыгнуть на тропу войны, если Ян злоупотребит гостеприимством. Однако Яну и самому не хотелось больше здесь оставаться. На душе было тяжело от всего сразу. Откровение отца и того, что сказал Андрей. Да и Михаилу эта встреча, похоже, далась тяжело. Невозмутимо остался только Андрей. Он выглядел вполне довольным, даже насвестывал по пути в город простенькую мелодию, просматривая что-то на планшете. Судьба Михаила Эйлера не печалила его и не радовала. Для него этот человек был всего лишь обстоятельством, как-то причастным к его цели. «Понять бы еще, что за цель». Ты ещё не скажешь мне, что это вообще было сегодня? Не войдёшь, Ян. Пока рано, посмотрим, как обернётся. Тебя к нашему дому вести или куда? К моему. Я сейчас там живу. Александру я пока буду отвлекаться, она всерьёз сосредоточена на этом вашем деле. Поверь, ей так лучше. А если я расскажу ей про сегодняшнюю поездку? Поступай, как хочешь. Я не люблю заговоры. Ты поэтому мне всё и не говоришь? Догадался, Ян. чтобы я мог сообщить Александре всё, что знаю, потому что знаю не всё. Вроде того, то, чем я занят, касается в первую очередь её. А ты уверен, что она не придушит тебя, когда ты явишься к ней с результатом? Всё может быть. Легко согласился Андрей. Но иногда нужно рискнуть. А скучать по мне всё равно никому. У меня только она и есть. Ино всё это не слишком нравилось. Однако лесть в дела сестры была опасна сразу по нескольким причинам. Так что Андрей он высадил у его дома и направился к себе. Он собирался сразу же обсудить поездку с Александрой. Такие секреты никогда не приводили ни к чему хорошему. Вот только в окнах её квартиры поселилась темнота. Видимо, сестра умчалась на очередную долгую прогулку с Гаей, да и время на это указывало. А в окнах квартиры Яна неожиданно обнаружился свет. Не яркий, не центральное освещение, а настольная лампа. Вот только он был точно уверен, что никакую настольную лампу включённой не оставлял, хотя бы потому, что очень редко ею пользовался. Нет, теоретически это могла дождаться и у Александра, или Кирилл, или даже Пашка. У него вроде бы остались ключи. Но Ян почему-то сразу почувствовал, это не один из Эйлеров. Это Анна. Не стала выжидать очередную неделю, вернулась быстро, и непонятно почему, но так даже лучше. странной поездкой и разговор с отцом были забыты. Он уже спешил наверх, как будто она могла уйти, не дождавшись его. Однако Ева никуда не торопилась. Когда он пришёл, она действительно сидела на диване возле настольной лампы и читала какую-то книгу. Казалось, что нет ничего логичнее её пребывания здесь. Она чувствовала себя не чужой и даже не гостьей, она будто оказалась на своей территории. Такая наглость могла возмутить Яна в любое другое время, но не теперь. Даже в скудном рыжем свете лампы он заметил, что Ева выглядит плохо. Она похудела. Щеки запали, под глазами тёмные круги, взгляд неестественно горящий. Она, всегда уверенная в себе по умолчанию, сейчас тоже смотрела на него спокойно, вот только казалась при этом откровенно больной. "Ну что с тобой что случилось?" поразился Ян. "Всё то же. Рана на животе. Да, плохо заживает." Ему так и не удалось вытянуть из Евы, что с ней произошло. Она ссылалась на работу и делала вид, что ничего особенного не случилось. Кто-то на производстве палец ломает, кто-то ножом в живот получает. Житейская история. И он заставил себя поверить. Ему казалось, что иного выбора нет, только не с Евой. Он успокаивал себя тем, что если бы рана была серьезной, даже эту ненормальную не выпустили бы из больницы. «Так разве же Еву удержишь?» «Захотел уйти». и ушла. Но если разум у неё был инопланетный, то тело вполне человеческое, и это тело теперь страдало. Он поспешно разолся, снял куртку и направился к Еве. Она дожидалась его спокойно, как кошка, которая уверена, что человек живёт на её территории, а не наоборот. Ян ни о чём пока не спрашивая коснулся её лба. Кожа казалась опасно горячей и влажной от испарины. У тебя жар. Да, 38,1. Я уже приняла таблетку. Таблетку? Тебе нужно в больницу. Посиди здесь, я вызову скорую. Он собирался уйти, но его удержала его рядом с собой. Нет, если вызовешь медиков, я уйду. Могу и не вернуться. Ты можешь с того света не вернуться. Ты хоть понимаешь, что с тобой происходит? Скорее всего, воспаление краевого шва. Само пройдёт. А если нет? Если рана была серьёзнее, чем ты предполагаешь. Мне изначально не нравилось, что ты сейчас стал с таким ранением. Нет, ты отмотай назад. Мне не нравилось, что ты его получил. Мне тоже. Это не шутки вообще-то. Ты рискуешь жизнью. Ты тоже. Да что ты вообще за человек такой? Равнодушный? пояснила Ева. У тебя нет выбора вызывать мне врачей или нет. У тебя есть выбор останусь я здесь или уйду. С твоей точки зрения мне лучше быть здесь. Если я действительно начну умирать, ты сможешь вызвать врачей. Но я не начну, психото заключил Ян. Да мне говорили. Но то, что мне нравится с тобой спать, не означает, что ты можешь управлять моей жизнью. Тем более, что сейчас и этот инструмент воздействия отсутствует. Чтобы не выйти на новый виток ссоры, расскажи мне, где ты сейчас был. И всегда с ней так. Невозможно что-то доказать или пробудить в ней здравый смысл. Ева всё равно сделает, как ей хочется, любезно позволяя остальным лишь приспосабливаться. Пришлось садиться рядом с ней и рассказывать. Это оказалось неожиданно полезно. Не первый раз уже. Во время поездки он был слишком поражён тем, что сказал Андрей, чтобы думать о собственном расследовании. А вот теперь дело, которое в далёком прошлом занимало его отца, могло пригодиться. Тем студентом, вероятнее всего, был Жильцов, указала Ева. Это не сложно проверить. Проверю-то понятно. О чём была занята твоя сестра? Александра собиралась разузнать побольше о благотворительной деятельности Демира. С его карьерой всё понятно: заплати и получай. Бизнес тоже более-менее ясен. А вот эти благотворительные тусовочки отдельная тема, как показало дело колесина. Да и вообще не факт, что мы правы, копая исключительно под Демир. Очень может казаться, что Ариана каким-то образом затронула интересы Беленкова. Вот к чему его подтолкнул пересказ «Встреча с отцом». В расследовании Михаила Эйлера тоже долгое время казалось, что преступление совершил Колесин. Убийца ведь чаще всего муж, закон жанра. Но потом из тени вышла Марина Лауш. А кто выйдет из тени здесь? Ева не стала ни удивляться, ни спорить, Она лишь кивнула. Может, он. Может, другой. Да не он. Мы пока не рассматривали другие версии убийства Рианны. И ты, между прочим, сама была уверена, что убийца Демира. Не была, а уверена, — уточнила Ева. Убил он. Это видно. Тебе видео показать? Видео я и так помню. Тогда вспомни заодно, что заказчик и исполнитель не всегда один человек. Это может быть Олег Беленков. А может быть Беленков, но не Олег. Не уверен, что готов сейчас к шарадам. Обычно она не объясняла ему, что имеет в виду. Его попытки угадать забавляли его. Но сегодня она сделала исключение. Ты достаточно знаешь, чтобы сообразить. Поэтому слушай. У меня не было времени чего-то по-настоящему выяснять. У меня есть работа, которая доводит тебя до такого состояния. Не выдержал Ян. Я попросила слушать, а не перебивать. По другую сторону закона семью Беленковых знают. В каком ключе, я не выяснила. Но они достаточно важны, чтобы о них не хотели говорить. Они? Ты же не думаешь, что всё сводится к Олегу? Ему 31 год. Он младший сын семьи. Он в юном возрасте получил от родни крупную сумму на покупку этого завода. Он через кого-то связался с азиатскими инвесторами, о которых я рекомендую тебе узнать побольше. Это началось не с него, а с кого-то тогда, с его отца. Там ещё вроде бы старший брат какой-то есть. Но они точно не были связаны с иранцами. Даже Олег Беленков не был с ней связан напрямую. Ты всё ещё думаешь, что это сводится к грустной истории любви? Ева улыбнулась, еле заметно одними уголками губ. Тогда подозреваю, тебя ждёт очень неприятный сюрприз.